15. несилься казаться современным. Это, увы, единственное, чего не избежать, как ни старайся. Сальвадор Дали. Не устаю благодарить Зигмунда Фрейда и громче прежнего славить его великие откровения. Я, Дали, вечно погруженный в самонаблюдение и тщательнейшим образом анализирующий малейшие повороты мысли, Вдруг только что понял, что сам, того не зная, всю свою жизнь писал «Одни носорожьи рога». Еще худеньким, как кузнечик, десятилетним мальчишкой, я уже опускался на четвереньки, чтобы помолиться перед столиком из рога носорога. Да, для меня это был уже носорог. Под этим углом зрения, окидывая взглядом свои полотна, Я не устаю поражаться тому, сколько же в моем творчестве скопилось носорогов. Даже мой знаменитый хлеб при ближайшем рассмотрении оказывается ничем иным, как деликатно уложенным в корзину рогом носорога. Знаменитый хлеб, картина, написанная в 1945 году, в настоящее время является собственностью галы дали В течение шести месяцев, — вспоминает Дали, — я преследовал цель овладеть техникой старых мастеров, постичь тайну их взрывчатой неподвижности предмета. Это полотно самое строгое с точки зрения геометрической проработки. Теперь-то я понимаю, почему в тот день, когда Артур Лопес преподнес мне в подарок мою знаменитую трость из носорожьего рога, Мною овладел такой бурный восторг. Не успел я вступить во владение этой тростью, как вместе с нею мне передалась какая-то странная совершенно иррациональная вера. Моя невероятная привязанность к ней граничила с почти маниакальным фетишизмом, и однажды в Нью-Йорке я даже ударил прикмахера, который чуть не поломал ее, нечаянно слишком резко опустив кресло, куда я аккуратнейшим образом ее поместил. Я был так взбешен, что в наказание грубо стукнул его тростью по плечу, а, разумеется, поспешив упредить его гнев хорошими чаевыми. Носорог! Носорог! Где ты? Шестнадцатое. Для победы важен мундир. В своей жизни я лишь в редких случаях опускаюсь до штатского. Обычно я одет в мундир дали. Сегодня я принял одного, несколько перезрелого юношу, который умолял снабдить его советами, прежде чем он предпримет путешествие в Америку. Все это показалось мне весьма интересным. Итак, я облачаюсь в мундир Дали и спускаюсь его принять. Дело в том, что он решил податься в Америку и выбиться там в люди. Неважно, на каком поприще, главное преуспеть». Ему и в голову не приходило, как уныла жизнь в Америке. — У вас есть какие-нибудь влиятельные знакомства? — Вы любите хорошо поесть? — спрашиваю я его. Он отвечает мне с какой-то жадностью. — Что вы? Да я могу питаться чем попало, хоть годами сидеть на одном хлебе и горохе. «Вот это никуда не годится», — сказал я, слегка подумав и придав лицу озабоченные выражения. Он удивился, я пояснил свою мысль. «Каждый день питаться одним хлебом и горохом — слишком дорогое удовольствие. Их надо покупать, а для этого придется работать и работать. Вот если бы вы привыкли жить на одной икре и шампанском, то это не стоило бы вам ровным счетом ничего. Он изобразил на лице кретинскую улыбку в полной уверенности, что я шучу. «Да я в жизни никогда не шутил!» — прикрикнул я. Он как-то сразу обмяк и покорно ждал продолжения. «Так вот, молодой человек, икра и шампанское — это продукты, которыми вас совершенно бесплатно угощают дамы определенной породы, утонченные, восхитительно надушенные и к тому же окруженные изысканнейшей обстановкой. Но чтобы пользоваться их расположением, надо быть полной противоположностью тому, что являете собой вы, человек, имевший наглость, явиться с грязными ногтями к самому дали,